В жару спора вспыльчивый Мастон размахивал железным крюком, заменявшим ему руку, что было далеко небезопасно для его собеседника. Внезапно, ровно в 10 часов вечера, на наблюдательной площадке появился слуга Бельфаста и подал ему телеграмму. Это было извещение капитана Сускиганны.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 кричали они. «Вытащить снаряд!» отвечал Мастон. «И как можно скорее!»